Она явилась завершением той более чем вековой предыстории христианизации Древней Руси, весьма условное начало которой положило предполагаемое крещение Аскольда и Дира, олицетворившее появление интереса к новой религии в социальных верхах древнерусского общества. Напомним, что это была и начальная фаза становления феодального строя в Киевской Руси, складывавшегося в процессе разложения первобытно-общинных отношений. В современной богословской литературе крещение жителей Киева князем Владимиром искусственно привязанное к мнимой миссионерской деятельности в нашей стране одного из учеников Иисуса Христа характеризуется как завершающий этап утверждения христианства в древнерусском обществе. Это великое событие, говорилось на заседании Юбилейной комиссии, явилось, как известно, увенчанием многовекового процесса становления христианства на Руси, начавшегося по преданию с проподейю апостола Андрея Первозванного. На самом же деле, приобщение к новой вере киевлян лишь открыло историю христианизации древнерусского общества, став им сходным моментом длительного и сложного процесса внедрения новой религии во все сферы государственной, общественной и личной жизни Киевской Руси. К рассмотрению основных проявлений этого процесса мы и перейдем. Путята крестил мечом, а Добрыня огнем. По начальной фазе крещения Руси сохранилось очень мало сведений. Скупые на информацию летописи и другие древнерусские литературные памятники, к тому же, содержащиеся в них данные противоречивы. Глухо упоминают об этом событии византийские, арабские и армянские источники. Повесть временных лет утверждает, что сам Владимир крестился в захваченном им Корсуни. А в труде монаха Иакова "Памяти и похвала Владимиру" говорится, что город Корсунь был взят Владимиром На третий год после крещения на этом основании многие исследователи и некоторые церковные историки считали Корсунскую версию начала христианизации Древней Руси недостоверной. Однако и сторонники, и противники этой версии сходятся на том, что реальным началом крещения Руси следует считать не Корсунское событие, то есть крещение самого князя а обращение в новую веру киевлян, предпринятое Владимиром уже после взятия Корстуни и возвращения этого города византийцам. Редко кто из современных православных богословов упоминает о наличии противоречивых объяснений начала крещения Руси, а проповедники вообще обходят эту щекотливую тему. Чаще всего излагается корсунская версия, причем преподносит ее своим слушателям и читателям, как единственную и абсолютно достоверную. Между тем, такой крупный и авторитетный церковный историк, как профессор Голубинский, решительно отвергал ее. Не содержат древнерусские источники сколько-нибудь детализированного описания самого процесса принятия христианства киевлянами. Повесть временных лет сообщает об этом моменте крещения Руси предельно кратко. Отдав Корсунь византийцам, Владимир вернулся в Киев, и когда пришёл, повелел опрокинуть идолы, одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву извозу к ручью и приставил 12 мужей колотить его жезлами. Вчера ещё был чтим людьми, а сегодня поругаем, когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого крещения, и, притащив, кинули его в Днепр. Затем послал Владимир по всему городу со словами «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, да будет мне враг». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря, «Если бы не было это хорошим, Не приняли бы это князь наш и бояре. На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду, и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь, некоторые держали младенцев.